Чемодан был фанерный, обтянутый тканью, с никелированными креплениями по углам. Когда-то я ездил с ним в пионерский лагерь. Изнутри крышка была заклеена фотографиями. роки Марчана, Армстронг, Иосиф Бродский, Лола Бриджида в прозрачной одежде. Таможенник попытался оторвать Лола Бриджиду ногтями. В результате только поцарапал. А Бродского не тронул, всего лишь спросил, кто это. Я ответил, что дальний родственник. 16 мая я оказался в Италии. Жил в римской гостинице «Дина». Чемодан задвинул под кровать. Вскоре получил какие-то гонорары из русских журналов. Приобрел голубые сандалии, фланелевые джинсы и четыре льняные рубашки. Чемодан я так и не раскрыл. Через три месяца перебрался в Соединенные Штаты, в Нью-Йорк. Сначала жил в отеле «Рио», затем у друзей во флашинге. Наконец снял квартиру в приличном районе, чемодан поставил в дальний угол стенного шкафа. Так и не развязал бельевую веревку. Прошло четыре года. Восстановилась наша семья. Дочь стала юной американкой. Родился сынок, подрос и начал шалить. Однажды моя жена, выведенная из терпения, крикнула «Иди сейчас же в шкаф!». Сынок провел в шкафу минуты три. Потом я выпустил его и спрашиваю «Тебе было страшно? Ты плакал?» А он говорит, нет, я сидел на чемодане. Тогда я достал чемодан и раскрыл его. Сверху лежал приличный двубортный костюм. В расчете на интервью, симпозиумы, лекции, торжественные приемы. Полагаю, он сгодился бы и для Нобелевской церемонии. Дальше поплиновая рубашка и туфли, завернутые в бумагу. Под ними вельветовая куртка на искусственном меху. Слева зимняя шапка из фальшивого котика. Три пары финских креповых носков, шоферские перчатки и, наконец, кожаный офицерский ремень. На дне чемодана лежала страница правды за май 80 -го года. Крупный заголовок гласил «Великому учению жить». В центре – портрет Карла Маркса. Я оглядел пустой чемодан. На дне – Карл Маркс. На крышке – Бродский. А между ними – пропащая, бесценная, единственная жизнь Я закрыл чемодан внутри гулка перекатывались шарики нафталина вещи петрый груды лежали на кухонном столе это было все что я нажил за 36 лет за всю мою жизнь на родине И тут как говорится нахлынули воспоминания.